Глава 19. В тайнике Изара, среди всего прочего, оказался ящик с деньгами, бароярскими марками в купюрах самого разного достоинства. Там же нашелся целый набор удостоверений личности для Дру, и некоторые из них были действительны до сих пор. Сложив одно и второе, Кордели отправила Дру купить подержанный автомобиль, а сама осталась. Надо было дождаться, пока батарея, от боли скорчившейся на полу, не оправится настолько, что сможет идти. Обратный путь из Фарбар Султаны был всегда самым слабым местом плана Карделии, потому что она, если честно, не верила, что до этого дойдет. Сейчас все перемещения были строго ограничены. Фордариан хотел помешать перепуганному населению столицы удариться в повальное бегство. Для билета на монорельс нужно было иметь специальный пропуск и пройти дополнительную проверку. Вариант с флайером даже не рассматривался. Из него вышла бы прекрасная мишень для всегда готовых схватиться за оружие охранников. Автомобиль должен был подвергнуться досмотру на множестве застав. А пешее путешествие было бы слишком медленным и непосильным для измученного отряда с тяжелым грузом на руках. Хороших вариантов просто не было. Спустя целую вечность вернулась бледная дру и туннелями вывела их в какой-то полутемный переулок. Мостовые были присыпаны закопченным снегом. Над дворцом, примерно в километре оттуда, поднимался темный столб дыма, сливаясь с серыми зимними тучами. Определенно свирепый пожар обуздать еще не удалось. Как долго лишенная главы командная структура Фордариана будет способна к каким-то действиям? Просочились ли уже слухи о его смерти? Следуя полученной инструкции, Дру нашла им самую обычную скромную машину, хотя имевшихся у них денег хватило бы для покупки самого роскошного лимузина в столице. Но этот финансовый резерв Корделия хотела придержать для проезда застав. Однако заставы оказались не так страшны, как того опасалась Корделия. Первая оказалась вообще покинутой. Ее охрану отозвали, возможно, на борьбу с огнем или для оцепления внешнего периметра дворца. На второй скопилось множество машин с нетерпеливыми водителями. Досматривающие были нервозны, рассеяны и небрежны. Поток слухов, идущих из города, явно мешал им сосредоточиться на работе. Толстая пачка купюр, вложенная в фальшивые удостоверения, исчезла в кармане охранника. Он махнул им рукой, пропуская, и Дру беспрепятственно повезла своего больного дядюшку домой. У Батари, который сутулился под пледом, прижимая к себе репликатор, вид был действительно неважный. На последней заставе Дру пересказал инспектору такую правдоподобную версию слухов о смерти Фардариана, что тот, перепугавшись, дезертировал прямо на месте. Сменил китель на гражданскую куртку и моментально растворился в ближайшем переулке. Весь день они колесили по разбитым проселкам и, наконец, добрались до нейтрального округа Фариниса, но тут старая машина встала, сломалась зубчатая передача. Бросив автомобиль, они пересели на поезд монорельса. Корделия упрямо вела свой усталый отряд вперед, на перегонки с часами, неумолимо отсчитывающими время в ее мозгу. К полуночи они явились на первый же военный объект на границе верной императору территории – вещевой армейский склад. Дру требовалось лишь несколько минут пререканий с ночным дежурным, чтобы убедить его, первое – проверить их личности, второе – впустить их, и третье – дать им воспользоваться армейской комсвязью, чтобы они могли позвонить на базу Тейнере и затребовать транспорт. После этого звонка дежурный офицер внезапно засуетился вдвое быстрее, а вскоре за ними прилетел скоростной катер с лихачом пилотом. Подлетая на рассвете к базе Тейнери, Карделия испытала неприятнейшее ощущение дежавю, как похоже на ее первое возвращение после скитаний по горам, замкнутый круг, петля времени. Вдруг она умерла и попала в ад, и ее вечной мукой станет бесконечно проживать события трех последних недель снова и снова. Карделия содрогнулась. Друшникова озабоченно наблюдала за ней. Измученный батаре дремал в пассажирском салоне. Двое ильяновских СБшников, с виду точной копии погибших охранников Фордариана, хранили напряженное молчание. Карделия не спускала репликатор с колен, а пластиковый мешок поставила в ноги. Ей почему-то не хотелось расставаться ни с одним из этих предметов, хотя Дру явно предпочла бы отправить пакет в багажное отделение. Катер аккуратно коснулся покрытия посадочной площадки и вой двигателей смог. «Мне нужен капитан Ваген и немедленно!» — в пятый раз повторила Карделия, когда избэшники повели их вниз на контрольно-пропускной пункт. «Да, миледи, он уже идет», — в очередной раз заверил ее сопровождающий. Она смерила его сердитым и недоверчивым взглядом. Охрана предусмотрительно избавила их от всего арсенала. Карделия не могла их винить за такую предосторожность. Она тоже не позволила бы людям с такой дикой внешностью держать при себе заряженное оружие. Благодаря запасам Изара женщины были одеты прилично, но на размер батари в тайнике не нашлось ничего, и сержант так и остался в своей прокопченной и жутко пахнущей полевой форме. К счастью, высохшие брызги крови на ней были почти незаметны. Вид у всех троих был все равно страшноватый. Глаза ввалились, под глазами круги, на лицах пролегли морщины. Корделия дрожала, у батаре дергались руки и века, а дру то и дело принималось беззвучно плакать, прекращая рыдание так же неожиданно, как и начинало. Бесконечное ожидание. Всего лишь несколько минут строго напомнила себе Корделия, завершилась появлением Вагина, сопровождаемого медтехником. Капитан был в обычной зеленой форме и снова шагал с присущей ему стремительностью. Единственным, что осталось от перенесенных ранений, была черная повязка на глазу, но ему она даже шла, придавая вид настоящего пирата. Корделия понадеялась, что эта повязка временная, и в конце лечения ее снимут. «Миледи!» — он ухитрился улыбнуться. В первый раз за долгое время привел эти лицевые мускулы в движение, догадалась Корделия. Его единственный глаз сверкал торжеством. «Вы его привезли!» «Надеюсь на это, капитан». Корделия подняла репликатор, до которого СБшникам не разрешало даже дотрагиваться. «Надеюсь, мы успели. Красных огоньков пока нет, но был тревожный зумер. Я его отключила, а то он меня с ума сводил». Ваген осмотрел аппарат, проверил показания датчиков. «Хорошо, хорошо». Уровень питательной жидкости крайне низок, но еще не на нуле. Фильтры функционируют исправно, показатели мочевины высокие, но не сверхпредельно допустимого. Кажется, все в порядке, миледи. То есть он жив. Но как этот перерыв скажется на ходе кальциевой терапии, сразу сказать не получится, нужно время. Мы будем в лазарете. В течение часа я приступлю к работе. Вам что-либо нужно? Материалы?» Он сверкнул белозубой улыбкой. Лорд Фаркосиган приказал мне привести лабораторию в готовность на следующий же день, как вы уехали. Он сказал, на всякий случай. Эрил, я тебя люблю. Спасибо. Идите, идите. Она вручила репликатор Вагину, и тот поспешил к себе. Корделия села на стул, как марионетку, у которой обрезали ниточки. Теперь можно позволить себе ощутить весь груз усталости, но останавливаться пока рано. Ей нужно завершить свою миссию и сделать еще один важный доклад только не этим надоедливым идиотом из СБ. Она прикрыла глаза и сделала вид, что не замечает СБшников, предоставив друз с запинкой отвечать на потоках идиотских вопросов. Желание боролось в ней со страхом. Ей нужен Эйрил, а она самым откровенным образом бросила ему вызов. Не затронула ли она тем его честь? Не ранила ли недопустимо его, необычайно гибкое, по общему мнению, бароярское мужское «я»? Не утратила ли навсегда его веру? Нет, такое подозрение точно несправедливо. Но не повредила ли Корделия его кредиту доверия среди подчиненных, одному из компонентов тонкой психологии власти? Не обрушатся ли на их головы какие-нибудь чертово непредвиденные политические осложнения? Неужели ей это теперь не все равно? Увы, решила она печально. Как тяжело волноваться, когда ты настолько измучена. Ку! Дру вскрикнула, и Корделия резко распахнула глаза. В дверь контрольно-пропускного пункта, хромая, входил куделка. «Бог мой, он снова в форме, выбрит и подтянут». Только темные круги под глазами не соответствуют образу безупречного офицера. Карделия с радостью отметила, что встреча Куидру протекала никак не на военный манер. Перемазанная высокая блондинка буквально повисла на штабном офицере и последовал целый поток неуставных приветствий вроде «милый», «дорогая», «спасен», «слава богу», «любимая». Охранники смущенно отвернулись от этого неприкрытого взрыва чувств, сияющих на лицах Куидру. Карделия же им наслаждалась. Насколько удобнее и разумнее приветствовать друг друга так, чем этим идиотским военным салютом. Парочка разомкнула объятия лишь за тем, чтобы друг друга оглядеть, но рук они не разжали. — У тебя получилось, — ликуя выпалила дру. — И когда вы... — А, как леди Фарпатрил? — Мы опередили вас всего часа на два, — ответил Ку, переводя дыхание после героически долгого поцелуя. — Леди Фарпатрил и юный лорд уже в лазарете. Доктор говорит, что она страдает в основном от стресса и усталости. Потрясающая женщина. Была пара скверных моментов, когда мы проходили посты Фордариана, но она даже не дрогнула. А вы? Вы сделали это! Я видел Вагина с репликатором в коридоре. Вы спасли сынами лорда. Плечи Дру поникли. Но потеряли принцессу Карин. Ох! Ку приложил палец к ее губам. «Погоди, не рассказывай мне. Лорд Фаркосиган приказал мне проводить вас к нему, как только вы появитесь, и доложить ему первым. Я вас сейчас отведу». От СБшников он отмахнулся точно от надоедливых насекомых, исполнив тем давнее желание Карделии. Батаре помог Карделии встать. Она подобрала желтый пластиковый пакет и только сейчас заметила на нем название и логотип одного из самых дорогих столичных магазинов женской одежды. «Теперь ты во власти, Карин, ублюдок», — с горькой иронией подумала она. «А это что?» — спросил Ку. «Да, лейтенант», — встрял встревоженный СБшник. «Прошу вас». Она отказывается дать нам даже осмотреть эту сумку. Согласно уставу, мы не можем пропустить багаж на базу без досмотра».